и помешал бы и ей любоваться этими звездами, отражавшимися в зеркальной глади неподвижных вод, и дышать ароматом свежего ветерка с чуть солоноватым привкусом. Однако для корабля этот ночной бриз был слишком слаб. Он не додувал паруса, а лишь пошевеливал их. Когда графу чуть заметным поворотом штурвала удавалось найти наиболее выгодное для судна положение. Яхта двигалась очень медленно, а так как ветер и не думал усиливаться, перспективы на увеличение скорости в течение ночи были весьма сомнительные. Как только судно снялось с якоря, Даниэль перестала внимательно прислушиваться к шуму в коридоре. Теперь чье-то непрошенное посещение их каюты стало совсем уж маловероятным. Но очень скоро Даниэль поняла, что чайка идет крайне медленно. Прошло не два, а три с лишним часа, прежде чем Даниэль решилась оставить Молли и проскользнуть в соседнюю каюту. Обе женщины ужасно проголодались, и Даниэль надеялась, что у Джастина найдутся какие-нибудь продукты. Кроме того, граф, наверное, вернется к себе не позже, чем через час. Последует взрыв эмоций. Затем, через небольшое время, нужное графу, чтобы успокоиться, у Даниэль и ее горничной появится надежда на скорый ужин. Даниэль стащила с себя мокрую от пота одежду и бросила на пол, покрытый памятный ей роскошным турецким ковром. Сняв с вешалки полотенце, она намочила его в полном воды кувшине и с наслаждением обтерла свое разгоряченное тело. Потом снова осмотрелась. Ввинченная в пол у стены широкая кровать, покрытая пуховым матрацем и чистыми простынями, с дьявольской силой манила к себе. Искушение было слишком велико. Даниэль легла на постель и натянула на себя простыню до самого подбородка. Она подумала, что полежит так всего несколько минут. Ровно столько, сколько надо, чтобы немного восстановить силы и стойко выдержать предстоящую баталию. «Вы будете спать внизу, милорд?» — спросил Форстер. «А то посмотрите, какая чудесная и теплая ночь!» «Вы правы. Лучше я расстелю плащ и останусь здесь, под этими волшебными звездами». «Как вы думаете, когда мы придем в кале? Вряд ли до рассвета». «Нет, милорд», — покачал головой капитан, поднимая вверх указательный палец, чтобы определить силу и направление ветра. «Я не думаю, что ветер ночью совсем утихнет. Вряд ли и усилится. Скорее всего, в коле мы будем где-нибудь к середине утра». Джастин удовлетворенно кивнул головой. «Пусть так. Для меня главное в полдень уже быть на пути в Париж. Если скакать быстро, до него можно добраться за 8 часов. Так что в любом случае завтра я буду на месте, как и рассчитывал». Он повернулся и направился вниз за плащом. Не успел Джастин закрыть за собой дверь каюты, как почувствовал что-то странное. Сначала до его слуха донесся какой-то шорох. Когда же он нагнулся, чтобы посмотреть, не забралась ли под кровать мышь или еще какая-нибудь тварь, то почувствовал легкий ветерок, чуть пошевеливший волосы у него на затылке. В следующий момент Линтон понял, что никакой мыши в каюте нет, а просто кто-то улегся на его кровать и громко дышит.